Интерлюдия. Рынок. Пока наиболее трусливые прятались по подвалам, Замер спокойно попивал чай, сидя в заведении своей внучки. Арт обстрел только начался, так что ему нечего было бояться. Прилеты звучали еще далеко, а военные это не те люди, что бьют случайно. «Ну и задачку ты мне придумал!» — тяжело вздохнул грузный мужчина лет 60 в дорогом костюме. «Это ж пришлось ради этого таких людей напрягать, а им и без того не сладко!» «Понимаю, удалось что найти!» — спокойно поинтересовался старик, наблюдая за тем, как его собеседник достает из черного дипломата белую папку личного дела. «Нашел!» Вифимович твой, конечно, тот еще кадр. Отморозок каких поискать. Так, закончил авиаинститут, по профессии инженер-технолог, попал в вертолетную эскадрилью и уже через несколько лет попал в первый замес. Украина в составе БТГР. И ты не поверишь снайперам, потому как... «В университете занимался в секции стрельбы и был стрелком-разрядником». Мужчина хитро усмехнулся и покачал головой. «Вышло там интересно. Не знаю, почему авиаинженера поставили командиром снайперского взвода, но поработали они славно. Еще через несколько лет конфликт в Карабахе. Ефимович ушел из ВКС» и перешел в спецуру, остался командиром взвода. Командировка непримечательная, разве что доблесть первой степени получил. Но тут без пояснений. У него вообще личное дело странное, словно половину листов вытащили. По той же секретке указана лишь вторая форма допуска, и ничего более. «Разве не всем офицерам оформляют третью форму?» — удивился Муратов. Сначала вторую давали, но после сокращения в двадцатых годах третью. У Ефимыча вторая, причем без дат оформления и окончания. Видимо, какие-то местные хитрости у авиационщиков, пожал плечами его собеседник. После Карабаха ряд поездок в Сирию и в различные миротворческие миссии, но опять же в составе ВКС. Прыгал из части в часть но без продвижения в звании. Капитана получил только в Судане в 35-м, майора дали под пенсию. В общем, <связь> занятный кадр. Служебная боевая характеристика у него, конечно, мое почтение. Настоящий ветеран, трудоголик, плюс сейчас отличился в ополчении. Как нашептали мне мои люди, этот неуемный дед возглавил взвод на Павловском мосту и Пожег там колонну бронетехники за в танк, бронеавтомобиль и, вроде как, бронетранспортер. При этом потерь среди личного состава нет. — Как бы его с такими заслугами военные не подмяли, — нахмурился Замир. — Не подомнут. Ты интересовался человеком, значит, он тебе нужен. Я заранее позвонил полковнику Синицы, он своих отдернул от него. Так что максимум — это какие-либо попытки самодеятельности от капитана. Мужчина задумался, вспоминая фамилию э -э, Прилуцкого, вроде так. Там тоже тот еще крендель. Идейный до жути. Прикидывается тапком, а по факту шесть командировок по горячим точкам. И все в составе разведроты. Уволен в запас по причине ранения. И за полгода до войны восстановлен как... Ночь вещь в родной части. Занятно, усмехнулся Киргиз, отпивая из кружки. Не хотелось бы терять хорошего техника из-за идейного толовика. Впрочем, можно и переманить. Твои аналитики уже подобрали подход. Пухляк недовольно поморщился. За мир явно задел за больное и напомнил ему про его старые проколы и косяки именно с аналитическим отделом. «Тут все сложно, Замир Мутилимович. Ефимович — человек интересный, но в этом плане серый. Родственнички его бросили, с ними он конкретно так разругался. Пассии у него нет, друзья там же в Жеке, их, кстати, тоже пробил занятные деды, «Увлечений тоже нет. Ветеран на пенсии. Его бывший начальник отзывается о нем исключительно положительно, несмотря на пристрастие к алкоголю». «А ты бы корочкой ФСБ не светил, а вось бы тогда и говорили правду», — нахмурился старик. «Исключительно положительно. Не бывает так. А по друзьям его что?» «Наиболее интересны трое. Вот их дела». Компания прям как на подбор. Юрий Дмитриевич, бывший сиделец, 15 лет провел в колонии строгого режима. Убийство умышленное с применением огнестрельного оружия собственного производства. Собрал самопал и пристрелил какого-то гопника, который к его дочери приставал. В колонии получил образование слесаря, до тюрьмы закончил институт. Инженер-технолог тяжелого машиностроения. Мужчина принялся выкладывать личные дела на стол. Евгений тоже был на Украине, но в отличие от Ефимыча, родом оттуда. Бывший ополченец и пережил все в прифронтовом городке. Электрик в Жеке, хотя по образованию инженер систем жизнеобеспечения. Долго работал как электромонтажник. Что у Юрия, что у Евгения, семьи уехали, судьба их самих неизвестна. Но, скорее всего, обосновались вместе с Сергеем. Ну и как вишенка на торте. Бывший полевой хирург, который много где катался с Ефимычем. Андрей. Очень уважаемый в военно-медицинских кругах. Городской внештатный судмедэксперт. Вся его семья погибла в катастрофе. Сам он, по предварительной информации, в день начала войны находился в госпитале, но смог выжить и прийти домой, где пересекся с Сергеем. Это подтвердил Аслан. Вот такая компания одиноких дедушек получается. «Не верю», — отрицательно покачал головой замер. «Не могут они только вчетвером там сидеть». Проверь через другие источники. Может, там еще какие слесаря из других подрядов. Или, на худой конец, женщины из местных. Проверял уже. Его собеседник печально вздохнул. Нет на них рычагов давления. Совсем нет. Одинокие старики, которые и так себя прекрасно чувствуют. Ефимович так вообще похоже, что фаталист. Рисковый мужчина, хочу я тебе сказать, — Я бы на его месте сидел и не рыпался, а он в свои шестьдесят с хвостиком лезет взводом обороны командовать. Вот и получается, что люди, по нынешним меркам, крайне ценные и уже даже сбившиеся в кучку, и никак их не подловить. — Но это же русские. Их можно купить. Неужели у нас мало денег, вещей женщин? — возмутился старик сложив руки на груди и откинувшись на спинку дивана. «Какая может быть проблема? Поискать среди местных оборванок девчонку посимпатичнее, отмыть, переодеть, проинструктировать и заслать к ним, а там давить на нее и через нее на них простейшие манипуляции. Нам за такие манипуляции голову оторвут, когда вскроется. Да и каковы шансы, что... Эта кучка старперов ее примет. Ну, взять какую модель из местных или моих, не знаю, похожую на бывшую жену Сергея, только молодую, а дети ее подобающие, у меня на рынке вон, всяких платьев и челков половина рядов. Уж точно что-то подберем. Недовольно поморщился за мир, явно не желая признавать эдакую самостоятельность образовавшейся компании. Ему слесаря нужны были позарез, и желательно так, чтобы у других слесарей не было. Кто контролирует воду, тот контролирует цену. В городе без водоснабжения многие отдадут что угодно за возможность пополнить запасы, не говоря уже о том, чтобы помыться под теплым душем. Так что вода в сложившейся ситуации — это наиболее выгодный бизнес. «Да прошлись мы уже по твоим притонам», — отмахнулся мужчина. «Толк-то? Ну да, молодые девки, но какое будет доверие к молодухе, которая вот так заявится в платье с декольте и напросится пожить в обмен на свое тело? Это даже не смешно». «Нет, аналитики, конечно, предполагают, что скоро подобное начнется, но среди особо голодных замарашек» которые явно не будут выглядеть, как опытные проститутки в боевой раскраске и платье. «Ладно, будем думать», — тяжко вздохнул старик. «Но оставлять это просто так тоже нельзя. Пока что Аслан со своими архаровцами его защищает, но Ефимыча смогут переманить и другие, тот же Пресняков, и ведь найдут, что предложить». А терять такого кадра никак нельзя. За ним же и его дружки пойдут. Так что тут либо все, либо ничего. «Шайтан, как же тяжело со старыми ветеранами!»